Глава 12 На Аспида и Василиска льва и змия. Ослепший от красоты Васильевой невесты, задыхаясь от осознания того, что она могла бы быть его, а не проклятого Ваське, женою будущей, Дмитрий Иванович... Выбежал из своей клети и опешил, увидев вместо ослепительной Соломонии Сабуровой старца Нила, Коева почти сразу узнал, ибо несколько раз видывал его доселе на Москве. А когда Дмитрий и его мать Елена были взяты за приставы, Сорскиава однажды уже приходил навещать их полтора года назад. Очень вовремя произошла смена сия Солохи на Нила. Душа и плоть двадцатилетнего юноши столь возбудились от зрелища красоты Соломонии Юрьевны, что Дмитрий сам не ведал, на что был готов, схватить ли девушку, укусить ли ее или даже ударить от злости, что не для него цветет ее богатое великолепие. Злоба эта столь сильно застила ему очи, что он даже не заметил, как девушка убегала, хотя ее бегство вызвалось именно его появлением. Чуть не наскочив на старца, свергнутый великий князь застыл на месте, не в силах вымолвить ни слова. — А вот и присновенчанный Дмитрий, — весело произнес нилсорский и исполать тебе, Господи. Чем так взгорячен? А ну-ка дай я тебя, покроплюто, во имя Отца и Сына и Святаго Духа, в Иордании крещащуюся тебе, Господи. И читая крещанский тропарь, гость-отшельник принялся брызгать на лицо Дмитрию холодную святую воду. Теряя в сознании горячительный облик Соломонии, Дмитрий Иванович сделал два шага назад и сел в подвернувшееся кресло. Капли студеные водицы так и жгли пылающий лоб. — По что издеваешься? — По что деспотом именуешь? — тихо пробурчал он старцу обиженным голосом. — А разве ты сам себя до сих пор не считаешь деспотом, пресновенчанным? — строго спросил старец. — Разве внял моим советом? Забыть навеки вечные про свое истраченное торжество. Молчишь? То-то же. Думай, покуда я буду узилище ваше кропить. Дмитрий стал усиленно припоминать прошло давний разговор с Нилом, но перед глазами все еще мерещился образ прекрасной девушки, которая сегодня ночью будет его неумолимо мучить, распаляя плоть. Юноша стер ладонью со лба капли святой воды, Помазал прыщи на подбородке И в уголках носяных крыльев Авось хоть так пройдут. Нил тем временем закончил кропить, Отдал василок, чтобы унесли, А воду в серебряном ковшице оставил на столе. Сел между Еленой и Дмитрием, Поглядывая внимательно то на нее, то на него. Наконец увидел... Еленина Рукоделье спросил Дмитрия. — Глины лепишь ли? — Василий запрещает, — ответила вместо сына Елена Стефановна. — Почему? — удивился Нил. — Говорит, я его и дедушку вылеплю и буду иголками тыкать, с умыслом колдовским, — сказал Дмитрий внук. — Подозревает, значит, — прокряхтел старец. «Страшишься, дядю Василия?» Дмитрий ничего не отвечал. «Елена Стефановна тоже». «Страшишься», — протянул старец. «А кого более боишься, его или Бога?» Дмитрий, сердясь, насупленно посмотрел на Нила, к чему молотим мучительные вопросы. «Полагаю, Василий страшнее Бога». Снова, не дождавшись ответа, промолвил старец, — потому как веры нет в тебе подлинной. — Есть вера, — потупись тихо ответил Дмитрий. Но в том, кто страшнее, нельзя было не согласиться с Нилом. — Бога... Внук державного Ивана не боялся, ибо считал себя страдальцем, которому уже за все претерпленные муки заведомо уготовано райское спасение. И никакие ночные, даже дневные пачканья не запишутся ему в качестве весомых грехов, тем более что он о них иногда признается духовнику своему. «Ну, добро», — сказал Нилсорский. — А молитву пророка царя Давида выучил, которую твой ангел Дмитрий Салунский читал, входя в темницу? — Давай-ка произнеси. Дмитрий сжал губы. Наказа Нилова он не исполнил, не выучил молитву, но, однако, стал читать начало, глупо надеясь, что авось да как-нибудь само собой вспомнится. — Боже! в помощь мою ванми господи помощи ми подщися якоты еси якоты еси нет дальше не припоминалось хоть убей яко ты иси терпение мое господи стал подсказывать нил господи упование мое от юности моей в тебе ну дмитрий вдруг обессилив как от тяжкой ноши молчал. — А говоришь, есть вера, — тяжко вздохнул старец. — Даже заветные слова ангела своего не мог выучить. И это, сидя без дела, чем же ты дни свои заполняешь, Дмитрию Свете? — Мало ли чем, — пожал плечами испытуемый. — Книги. — Книги читаешь? — Какие? — Последнюю назови. Не унимался мучитель. Опять молчишь. Значит, и книг не читаешь. Молишься, Ава, частно? Не поверю. Так вот, хочешь, скажу, чем дни твои полнятся? Злобными мечтаниями, коими ты аспида кормишь, вместо того, чтобы ногой на него наступить и раздавить поганого. Аспида, растерялся Дмитрий а кого ж еще фыркнул старец помнишь зверей коих тот же самый дмитрий салунский поминает, когда в узилище своем безбоязненно давит ногой сатану явившегося ему в личине скорпиона да, да аспи допоминает пробормотал дмитрий пристыженно ибо других зверей коих в житии называет салунский великомученик Он запамятовал, и Аспида, и Василиска, еще кого, пытал Нилсорский. Вижу, и этого не знаешь. Слов Давида, который Дмитрий Салунский произнес, давя скорпиона дьявола, на Аспида и Василиска наступиши и попереши льва и змея, думал я тебе, заточнича Дмитрию и могу всех твоих зверей перечислить. Да, зверей, покуда их не попрешь и не потопчешь, не явится к тебе в темницу небесный посланник. — Каковы же звери сие, отчинил! — впервые робко подала голос Елена Стефановна. — А вот они! — переминаясь в своем кресле, отвечал старец. — Первый, как сказано, уже аспид то бишь злая злоба, и прежде всего на Василия Ивановича. Тот и впрямь ничего доброго не думает о своем сводном племяннике. На Москве ни в ком сомнении нет, что как только скончается великий государь Иван Васильевич, так восприемник его мгновенно прикажет и тебя, Елено, и тебя, Дмитрию, в железо заковать а то и казнить смертью. Сие и для вас не тайна. — Ох! — вздохнула горемычная Волошанка. — И против Василия у вас одно только оружие имеется. — Какое? — встрепенулся Дмитрий внук. — Любовь, — отвечал старец Сорский, — любовь — единственное оружие наше. Покуда вы на Василия злобитесь ежедневно, и он в ответ на вас злобу греет. Души ведь между собой таинственно и чудесно общаются, и покуда Васильева душа будет отдаленно слышать хулы и угрозы, источаемые из душ ваших, и Василий, и вы будете неуклонимо двигаться к пагубе. Но едва лишь наступите на горло аспиду, и не со злобой, а с благожеланием подумаете о Василии, спасетесь. Вам ведь уже не быть возвышенными, аки прежде, о троне и не мечтайте. — Отчего же? — спросил Дмитрий, хмыкнув. — Он и хотел бы понять то, о чем говорил старец, но не мог. И все воспринимал лишь как никчемное поповско-монашеское утешение. От того, что заточены вы тут не по прихоти судьбы, говорил старец, и не благодаря злым умыслам придворных заговорщиков, а по разумному умыслу Божию, внушенному государю Ивану ради спасения и укрепления державы русской. Трудно державу создать но куда труднее потомкам сохранить ее и приумножить. Чаще бывает, что после великого отца слабодушные и свои корыстные дети растаскивают отцово наследие, предоставляя врагам поживу. — Я стала быть слабодушной, снова хмыкнул Дмитрий, начиная сердиться и обижаться. — А какой же? — в ответ тоже хмыкнул Нил Сорскин. Вот в затворе за приставами сидишь и бездельничаешь. Глину отняли, другое занятие найди себе и полюби. Иному человеку времени не хватает все совершить, а у тебя времени безмерно. Василий, я это знаю, сердцем не так добролюбив, как ты. Но он, как никто, способен сохранить державу отца. И верю, Расширить ее сумеет он лучше, нежели ты, именно благодаря жесткости своей. Лучше ли он христианин, чем ты? Едва ли. Но с врагами Христа бороться будет строже. А посему смиритесь с ним как можно скорее и молитесь о нем, желая ему Божьего помощиствования в делах его и чем быстрее в душе своей возлюбите врага своего, тем быстрее раздавите злого аспида». Нил немного помолчал, затем продолжил. «Другой зверь — Василиск. Он в плоть твою, Дмитрий Иванович, каждый день вползает и жжет ее нестерпимо. Но ты не борешься с ним, а напротив питаешь его» и играешься с ним, даже любишь его, хотя он тебя и мучает. Понимаешь, о ком я твержу? Сей Василиск, особливо по ночам, приходит, и петушиного крика боится, утром прочь торопится, хотя часто и днем тебя навещает. Дмитрий вдруг понял, о чем толкует Нил, и залился густой горячей краской потрогал пальцами прыщи. «Вот, — Вот-вот, — сказал Нил, — укусы Василиского. — А ты не пускай Василиска в душу свою. Митя, гони его молитвой. Молитвой же и детенышей его сокруши в яйцах, а не высиживай их, а киносетка. — Добро рассуждать тебе, старчий Ниле, — сказала Елена Стефановна. — Юноша в самой паре. Когда женится? Он же томится без жены, без невесты. А я прожил жизнь, знал жену, — улыбнулся Нил. Вот до да каких преклонных лет дотек. И ничего. И меня в свое время Василиск доливал. Да я не поддался. Молитвой забил его до смерти. Молитвами да размышлениями над чтением житий да книг святых отцов. И коли сама судьба принуждая Дмитрия к смирению, стало быть, надобно готовиться ему к монашескому подвигу. И радоваться нужно. Бог избавляет от тяжкой государственной ноши. Тут и льва следует попрать. — А лев? — спросила Елена Стефановна. «Власть — Власть? — спросил Дмитрий Иванович. — Догадался, — кивнул Нилсорский. — Лев властолюбие. — Он тебя мучает, не меньше Василиска и Аспида. Хочется тебе управлять державой великой. Только не знаешь ты, сколько горьких трудов стоит такое управление. Деда твоего в шестьдесят с небольшим лет уже вон как скрючило от забот державных. Прадед и того раньше в мир иной ушел. Другой дед, молдаванин Стефани, всю жизнь страдая и задыхаясь от тяжести государственного долга, воевал за сохранение самодержавности молдавской. А в итоге что? Умирая, признал свое поражение и заповедовал Молдавии быть под десницей агарян. Спросили бы его перед смертью, хочешь жизнь заново прожить, и не государем, а простым смертным, с радостью бы согласился, монахом, и монахом бы с радостью. Ты, мити по ночам не с Василиском, а мысленно с дедами своими общайся, и увидишь, какое счастье тебе открывается, что не быть тебе государем. Не быть... — уныло переспросил Дмитрий. — Не быть, не быть! — улыбнулся старец примирительно. — Возлюби Василия, пожалей ради его тяжелой участи и попросись в монахе. Да куда-нибудь подальше, в отдаленный монастырь, хоть и в Соловки. Чем от суеты дальше, тем к Богу ближе. А подле Бога, знаешь, как легко живется и дышится. «Правда ли, что Дика Фёдора не казнили, а на Соловки увезли?» — спросила не к селу, ни к городу Елена Стефановна. — Точно не знаю, — отозвался Нил. — Знаю только, что он всё ещё жив. Но дни его сочтены. «Жив — Жив? — воскликнул Дмитрий Иванович. — Да, курицын жив, — покивал головой старец. — Виделось мне. И он-то есть четвертый зверь, змий ветхозаветный. Помните ли предание о том, как в пустыне змеи уязвляли народ Израилев? И тогда Моисей велел изготовить медное изваяние змея и распять его на высоком шесте. И если кто укушенный взирал на медного змея, избавлялся тотчас от вреда и яда. Иные толкуют сие, как прообраз распятия Господа нашего, Иисуса Христа. Оно и верно. Смотришь на Христа распятого, и все укусы и язвы, нанесенные тебе дьяволом, исцеляются. Однако иные иначе толковали. Тот же Курицын. Поди, знаете его толкование? А змеи я не знаю, сказала Елена Стефановна. И я сказал Дмитрий Иванович. Он и все еретики его говорили, что незачем поклоняться Христову распятию, коли в Ветхом Завете есть уже сильный знак распятого медного змея. Ему и надо воздавать почести. Изображали медного змея в виде латынской буквы, подобной нашему зело, и этим зело обвит крест. Однако в латинском языке сия буква начинает собою имя сатаны Льстивова, и, значит, изображали они кощунственную пляску врага рода человеческого на священном для христиан знаке. «Прости, Господи!» — перекрестилась Елена Стефановна. «А ли вы не слыхивали про то, когда многое многих еретиков при своем дворе привечали?» — спросил старец. — Каб знать, — ответила Елена горестно. через нашу доброту и пострадали. — Только ли через доброту? — снова пытливо спросил сорский Ава. — Разве не было уступок мнением пагубным? Разве не кружилась ты, Елена, с совратителями-учителями жидовскими? Не видела, как они над крестом да иконами глумятся? Видела, — тихо признала вдова покойного Ивана Младова, — только не замечала, и в голову не приходило, что в столице православного мира, первопрестольном граде Москве, могут твориться беззакония. Думала, так и надо. — Значит, все же не за доброту посадили вас под приставы, — сказал Нил, — за душевную слепоту, за нерадение в вере. За мнением. Прав Иосиф Волоцкий, вся скверна из этих мнений проистекает. Когда веру начинает подменять мнениями, тут неусыпно стой на страже православия чистого. Ты, старче, говоришь при смерти дьяк Федор? Спросила Елена Стефановна. Сочтены дни его, — подтвердил старец, — но только вам следует долго из себя выжигать сего, змеи. Сам помрет, а в душах ваших долго будет сидеть. Слышал я Дракула, про коего Курицын книгу сочинил, благодаря Федору новую жизнь обрел. Выходит из своей могилы, и у людей кровь высасывает незаметно. Живет, живет человек, да вдруг и станет чахнуть, покуда совсем не иссякнет и не помрет. Никто не знает, отчего это, а виной всему кровопивец Дракула. А мой отец говорил, что Влад славный и храбрый воин был, и что злые завистники прозвали его Дракулой, сказала Елена Стефановна. А отец лично знал Влада, воеводу Мутьянского. Вместе с ним много раз в побоищах бился против турок. И цепишем Влада прозвали за то, что он лихо копьем своим прокалывал врагов в бою, а вовсе не от того, что накол любил сажать. — Я не о Владе Дракуле даже речь веду, — махнул рукой старец Нил. — Я больше о Федоре Курицыне. Это он во многих сердцах вселился... И жить будет долго после смерти своей в сердцах русских, которые в вере не тверды. Как пошатнулось сердце православное, так и вселился в нем сердце пивец Курицын со своими отравленными мнениями, со своей ядовитой свободой, уводящей от Бога живого. Иосиф Волоцкий думает, что достаточно еретиков сжечь, и они исчезнут. Нет, Многим и многим поколениям людей русских придется выжигать поганую ересь, да только не в деревянных клетях, а в сердцах своих. Если сможет русский народ из сердец ересь безбожного курицы выжечь, спасется, а если приютит в сердцах мнение, погибнет. Дмитрий Иваныч во все глаза теперь смотрел. На возбужденное страдальческое лицо старца Нила и не понимал, с ним ли тот разговаривает, с Иосифом ли Волоцким или со всем народом русским.